81. Джерри Дональдон уламывал капитана ракетного катера Рамон Рукша, чтобы тот согласился пилотировать «Мираж». Для этого он затащил его на перестроенный рейдер. Призрак ушел в поход только позавчера и все еще находился в пути, а Джерри уже искал пилотов для второго корабля. Он верил, что все пройдет благополучно, и через три недели тот появится возле Байкала целым и невредимым. потому он не видел смысла тянуть дальше, запуская корабли в автоматическом режиме, потом долго ждать их возвращения и снова пускать. Он хотел как можно быстрее перейти к пилотированным пускам. «Да что вы такое говорите, сэр? Ни за что! Я даже не знаю, как управлять половиной этих приборов!» — отнекивался Рукш. «Научитесь! Времени еще навалом! Три недели ведь еще в запасе!» «Нет!» Рамонт оставался непреклонным. Он не собирался становиться подопытным кроликом ни за какие ковришки. А деньги молодой начальник предлагал немаленькие. Весьма немаленькие. На какое-то мгновение Рамон чуть не уступил напору Дональдона. Ведь безработных пилотов на рынке труда много. Найдет кого-нибудь другого. Но нет. Когда он увидел, что стало с первым кораблем, когда тот вошел в это адское кольцо, ему стало не по себе. Это очень смахивало на врата в ад. Настолько похоже, что он даже перекрестился. Вот и сейчас они забавлялись с этим ужасным кольцом, которое все промеж собой с легкой руки одного из директоров Финанспромгрупп стали называть «звездными вратами». Джерри проследил за взглядом рамонда и отступил. Он понял, что его отважный капитан ракетного катера боится, и это не обычный, а суеверный страх. Такой страх побороть невозможно. Персонал кольца запустил установку в тестовом режиме, проверяя все системы. фиксируя все малейшие отклонения от расчетных данных, чтобы в ответственный момент ничего не помешало. Все вообще немало удивлялись, что в первый же пуск все прошло так благополучно. Многие ждали, что произойдет ошибка. Призрак просто проскочит внутри кольца, как обычный корабль, и никуда не денется. А то и вовсе все взорвется. «Эй, командир!» — привлек внимание Джерри, командир своего личного мини-авианосца. «Чего, червонец? Там флотские что-то затеяли». Что именно? Без понятия. Их там целая эскадра. Надеюсь, что они не по нашу душу. Включите радар, Рамонт. Секунду. Капитан ракетного катера переключил нужный тумблер, и круг радара вспыхнул с желтым огнем. Меток действительно было много. Джерри с тревогой взглянул на монитор. После многочисленных случаев нападения, из которых он только чудом выбирался живым, Дональден уже опасался чего угодно и кого угодно. Сэр! Они не за нами. Думаешь? Уверен, это же учение. Позволил себе смешок Рамонт. Вы что, ничего об этом не слышали? Нет, у меня сейчас мало времени на то, чтобы отслеживать внешнюю среду. Просто внеплановые учения Вон мишени. Показал на множественные метки Рамонт. Сейчас они по ним палить будут. И действительно, эскадра остановилась неподалеку от мишеней, появилось несколько десятков меток ракет, которые быстро достигли своей цели. и большая часть мишеней на экране радара просто пропала. По тем мишеням, что остались после первой атаки, через некоторое время пустили новую порцию ракет. «Торпеды!» — пояснил Рамонт. «Почему?» «Идут медленней». «А-а-а!» понятливо кивнул Джерри. Рамонт служил на флоте, пока не вышел в отставку, так что он знал, о чем говорил. «Вот только куда это они направились?» — холодея выдохнул он. «О чем ты говоришь, Рамонт?» Почувствовав неладное, спросил Дональден, переводя взгляд с Рамонда на радар, на который тот уставился, не мигая, и обратно. Впрочем, он уже и сам заметил, что точки торпед идут в их сторону. «Рамонд?» Но тот никак не реагировал на крик Дональдена. Его словно загипнотизировали эти точки. «Рамонд!» — буквально сотряс капитана ракетного катера Джерри. «Что?» «Сматываемся!» «Бесполезно!» «Почему?» Они быстрее. Если бы целей для торпед было больше, то остался бы хоть какой-то шанс. А сейчас почему нет? Цели 3 Глакер, Ревен и Кольцо. Торпед четыре штуки. Отстыковавшись от баржи, мы станем четвертой мишенью. Неужели их нельзя сбить? Это практически невозможно. У торпед практически безупречная система защиты, вы уж мне поверьте. И нашими силами нам их не сбить. Их даже протаранить камикадзе проблематично. «Только корабельные системы линкоров и крейсеров еще что-то могут сделать, но не мы!» «Червонец! На связи! Сделай что-нибудь!» «Я постараюсь, шеф, и уже выпускаю птичек, но ничего не гарантирую. Скорее всего, это ПКТ-6А!» Обозначение торпеды Джерри ничего не сказала, но тон, которым это сказал Червонец, в котором сквозила обреченность, прояснило многое. Выходило, что он полностью согласен с выводами Рамонда, хоть и не слышал их. Торпеды уже преодолели половину пути и продолжали приближаться. Надежды на то, что они как-то самоликвидируются, осознав ошибочность цели, уже не осталось. В голове вспыхнуло воспоминание со случаем пассажирского лайнера «Азия». Тогда погибли более двух тысяч человек. Торпеда тоже не самоликвидировалась. Это конец. Вспышка света привлекла внимание Джерри. Операторы кольца работали, как ни в чем не бывало. даже не догадываясь она нависшей над ними опасностью. «Счастливчики», — подумал Дональдон, — «умрут, даже не осознав этого». Кольцо вошло во вторую стадию приготовления, появилось светящееся блюдце в виде ртутно-водяной глади, начавшей быстро темнеть до темно-стального цвета. «Ну, конечно!» — воскликнул про себя Джерри. «Рамонт!» «Что? У нас есть шанс!» Дональдон показал на крутящееся кольцо, покрытые многочисленными электрическими молниями. — Нет! — Другого шанса нет, Рамонт! Пойми ты это! — А как же остальные? В этот момент ворвались несколько человек с ракетного катера. Они бежали предупредить своего командира и начальника об опасности, думая, что они об этом ничего не знают. — Все по местам! — мгновенно преобразовался Рамонт. Остальные были для него его экипаж. — По каким еще местам? — не понял второй пилот Питер Стрик. «По этим!» — все мгновенно смекнули, что к чему, и, плюхнувшись в кресло, в экстренном режиме стали запускать системы корабля, реакторы и двигатели. Джерри занял место оператора системы, отвечающей за прыжковый генератор, и запустил его. Благо, что он в этом разбирался, так как пытался вникнуть в суть своего нового оборудования. «Сколько у нас времени?» — спросил Джерри. «Уже меньше минуты», — ответил Карл Радар. «Тогда жми!» — Мираж отстыковался от Глакера. и быстро ускоряясь направился к кольцу. Экипаж не протестовал, еще лучше дональдана понимая, что в этом их единственный шанс. «Жми!» — уже кричали все, кто не отвечал за управление кораблем. Они прекрасно видели, как полыхнул Рейвен, находившийся дальше всех от кольца. Пилоты на рапирах до последнего пытались как-то уничтожить торпеды, но у них ничего не получалось, несмотря на то, что рапиры имели лучшие характеристики в качестве перехватчиков, чем вороны. Возможно, пилотам не хватило опыта на новых машинах. Может, сказало что-то еще, но они ничего не смогли сделать с торпедами. ПКТ-6А действительно имели превосходную защиту. Они снопами отстреливали противоракетные шашки, подрывая пущенные в них ракеты. Снаряды, казалось, не причиняли им никакого вреда. "Жми!" снова раздался крик. Три оставшиеся торпеды разделились. Одна пошла к кольцу, вторая начала принаравливаться к миражу. а третья нацелилась в глакер. И шли они с таким разрывом и дистанцией между собой, что поражение целей должно было произойти практически одновременно. Жми! Людей внутри «Миража» уже ничего не занимало. Они смотрели на то, как движется торпеда, идущая к кольцу. Успеют ли они войти в него до взрыва или же нет? Вход «Миража» в кольцо и попадание торпеды произошли одновременно. В этот миг кольцо выдало импульс, пробивающий для «Миража» тоннель в пространстве. Но этот импульс оказался во многие тысячи раз больше, чем требовалось. Из-за того, что торпеда первичным взрывом, предназначенным для пробивания корабельной брони, повредила реактор, его контрольные схемы. И тот, взрываясь атомным огнем, в какую-то миллисекунду выдал в сотни тысяч раз больше энергии, чем требовалось по штатной работе. Взорвалось кольцо. Через секунду вздулся шаром глакер. Рванул поврежденный реактор. своим огнем сметая третью торпеду и всех пилотов-червонца вместе с ним. После того, как термоядерная вспышка погасла, уже ничего не говорило о том, что еще несколько секунд назад здесь, у планеты Фраддрол, жили и работали люди. Лишь чистое пространство космоса.